Глава 36. Это так много прижалась к груди мужа, обещаю, что все эти годы буду любить тебя так же сильно, как сейчас. И я, сокровище моё, но еще сильнее, чем можешь себе представить. Я не вижу жизни без тебя. Хозяин нарушил наше уединение Ирс. Там человек у ворот. Вы должны сами это увидеть. О, -о, -о, -о. синий только глянул на нас и рухнул на колени. «Какое счастье! Вэйрэди, поздравляю! Вэйрдайрон! Это настоящее чудо! Рад служить вам! Могу я первым принести клятву верности госпоже?» «Позже, Ирс!» – отмахнулся демон. «Распорядись насчет праздника. Это событие стоит отметить. На закате вы все присягнете моей избранницы, Но, мое слово, ты будешь первым». Гордый до нельзя, демон помчался исполнять поручение, а мы с Дайроном отправились к воротам. Раз синий решил нас побеспокоить, значит, там действительно что-то из ряда вон выходящее. А зрелище на самом деле того стоило. За оградой горцевал Некери, белоснежный, ослепительный, как снег, умопомрачительно красивый и изящный. Резким пятном на нем выделялся человек, чье тело было перекинуто через спину и не подавало признаков жизни. — Это же Сэм! Я хотела броситься к другу, но Аламат остановил, придержав за талию. «Опасно подходить к Некере. Посмотри, это самка. Но он ранен. Взгляни, сколько крови. А Некере...» Тут зверь будто услышал, что говорят о нем, и посмотрел прямо на меня. В этом взгляде прочитала тревогу и... Насмешку? «Тара!» — узнала я, и губы непроизвольно растянулись в улыбке. Демоница нашла способ быть рядом со своим возлюбленным. «Не переживай. Я ее знаю. Этот Некере не опасен». смело шагнув через строй синих и крокенов, которые уже успели влиться в команду и, судя по подбитым лицам, даже найти общий язык с местными. Ее зовут Тара, представила нового обитателя, и это личный некери моего друга Сэма. Слуги помогли снять мужчину с животного и отнести его в дом. Пострадал Сэм серьезно. Обе ноги переломаны, грудная клетка сплюснута так, что страшно смотреть. Непонятно, каким чудом выжил, И как смог продержаться, пока Тара везла его к нам? Едва увидев, в каком состоянии бывший муж, Ольга снова бухнулась в обморок. Это стало вызывать определенные подозрения. Пришлось расположить их в соседних комнатах. После того, как Сэма обмыли, смазали мелкие порезы и ранки целебной мазью, свою руку к лечению приложили и мы. «Учти», – предупредил муж, – «поделившись с ним кровью, ты отдашь ему частичку себя». Но ведь и ты когда-то спас меня именно таким способом. И теперь ты моя жена. Кровная связь не игрушки. Однажды тебе придется признать его частью нашей семьи. Я давно считаю его не только другом, но и братом. Сэм и есть моя семья, мой ближний круг. Если ты не против, я бы хотела, чтобы и над Хари все было так же. Да будет так. Не смог отказать Дайрон. Праздник в поместье удался на славу. За большим столом, установленным прямо во дворе, собрались все обитатели. Люди, работающие здесь, низшие демоны, крокины и даже тхарки. Ирс и Рес сыпали шутками, вспоминая день, когда человечка смогла победить лучшего доктора красных. Рес даже с рогами умудрялся хвастать, хотя потерять их – позор для демона. Тхарк Хор, от одного вида которого Ольга зеленела, бил себя лапой в грудь, доказывая, какой он молодец и что без него ничего бы не получилось. Игорь таращился по сторонам и все чаще кидал на меня задумчивые взгляды. Еще бы, меня тут чуть ли не супергероем выставили. Поначалу он кривился, когда видел, насколько рады моему возвращению здешние обитатели. Но в этом мире любой, кто обладал магией, прекрасно чувствовал ложь. А магия у Игоря была, и мне еще предстояло выяснить, откуда она взялась. Ну, а после мы с Аламатом тихо исчезли, оставив людей и нелюдей пировать дальше. Эту ночь, нашу первую брачную ночь, мы до самого утра не сомкнули глаз. И только сейчас я поняла, что имел в виду Дайрон, говоря о том, что истинная пара – это половинки целого. Я чувствовала его возбуждение и всепоглощающую страсть, купалась в любви и нежности и дарила в ответ всю себя. Наши мысли в этот момент были открыты, разум стал единым целым, а тела – продолжением друг друга». Увидел Аламат и мое прощание с Романом. Мне долго пришлось извиняться и доказывать мужу, что он самое ценное, что есть в моей жизни. Вот только тайны некари, печать которой не позволяла рассказать любимому все без утайки, осталась для Аламата загадкой. Спустя месяц, когда Сэм окончательно поправился, а Ольга и Игорь смирились с тем, что Тхар станет их домом, мы перебрались на материк. Жилище Дайрона располагалось в пригороде Архшена, столице империи. Трехэтажный особняк из красного кирпича своими башенками, зубчатыми стенами и арочными окнами напоминал дворец в миниатюре. Большие комнаты, высокие потолки, дорогая мебель – все свидетельствовало о величии, размахе и комфорте, с которым привыкли жить аристократы. Прилегающие территории, окруженные высоким забором, также поражали воображение. Роскошный сад, где росли сладкие фрукты, вызывал искреннее восхищение. И луг, на котором паслись некери – и просторные загоны для них, еще живописные цветники с фонтанами и уютные беседки. Аламат, подчерпнув из моей памяти традиции земли, внес меня в дом на руках. Штатус луг, изумленных появлением новой жены, да еще и человека, представил как полноправную хозяйку. Впрочем, брачные браслеты на наших запястьях развеяли любые сомнения, наоборот, демоны стали относиться с повышенным вниманием и учтивостью. У Сэма и Ольги, поженившихся по законам Дхаара, ожидалось прибавление. Судя по моим ощущениям, тоже мальчик. Что-то подсказывало. Ольга забеременела еще на земле. Уж не демоны приложили к этому руку. Сэм был счастлив, и я не могла за него нарадоваться. Он стал партнером Аламата и заведовал всем, что было связано с Некари. Его, как опытного специалиста, приглашали в другие дома для решения всевозможных проблем, связанных с этими замечательными животными. А в будущем Сэм даже планировал открыть свое дело. Однако, как бы хорошо ни было в новом доме, мне частенько вспоминалось поместье. Что не говори, а с ним связаны многие воспоминания. И хотя плохого было много, в памяти сохранились лишь самые светлые моменты. «Это место, где я родился», – ответил демон на вопрос, почему мы перебрались в столицу. «Хочу, чтобы наш сын полюбил этот дом так же, как и я когда-то». «Понимаю». Но ничего не могу с собой поделать. Ты сам говорил, Архшен полон опасностей и врагов. Не только. Здесь мы найдем тех, кто однажды станет опорой нашего сына. Ахширона Велерадей Крас Дайрона, будущего повелителя, который однажды объединит и возглавит кланы демонов. Из чего ты хочешь начать? С Беритов. Для начала заберем у них Лани. Считаешь, ее так просто отдадут? Я и не говорил, что это будет просто. Но Найгар не дурак, пусть он сейчас у власти, но кому, как не ему знать, сколь зыбким может оказаться его положение. Все же не понимаю, зачем ему отдавать девочку? Она Дайрон как и мы, и наш сын. Я расскажу, что будет, если Ахширон вырастет с Лани под одной крышей. Он будет любить сестру и защищать, как и ее род. Войти в ближний круг будущего повелителя разве недостойная плата за одну маленькую демоницу? Но ведь это низко использовать родственные чувства в корыстных целях. Поверь, любимая, мне самому это не по душе. Тхар признает лишь силу, власть и деньги. Но даже имея все это, никто не застрахован от подлого удара в спину. Ахширон станет великим магом, и я сделаю все, чтобы он дожил до этого великого дня. Мы – его опора, щит, надежно закрывающий спину. Не по себе мне как-то, поежилась от мрачного предчувствия. Тебе не стоит волноваться. Впереди у нас много счастливых и безмятежных лет. Сила повелителя будет спать. Пока Ахширон не вступит в пору совершеннолетия, никто и не узнает о нем. И ты откроешь такую тайну Бериту? Сам говорил, никому нельзя верить. Есть ли смысл так рисковать? Все будет хорошо. Найгар принесет клятву, а мы получим сильного союзника. Убежденность мужа была настолько сильной, что и я невольно прониклась и поверила». План сработал. Берет-старший ухватился за предоставленную возможность, и переезд Ланни к нам не заставил ждать. Игорюк не сразу, но простил меня и стал относиться, как прежде. Появление сестры поначалу воспринял настороженно. Однако Лангелия могла очаровать кого угодно, поэтому очень скоро эти сорванцы спелись и стали друзьями, не разлей вода. Магия, неожиданно пробудившаяся у сына, была немного много ни мало подарком от Киарона. последнего повелителя, обитающего теперь в Нижнем мире. И, как объяснила Эльзин, тоже спала, дожидаясь своего часа. Крохи дара, который Игорь усердно развивал, требовались для успешной адаптации в новом мире и для увеличения срока жизни. Последнему факту была особенно рада. Рождение Ахширона стало самым счастливым днем в нашей жизни. Пока я рожала, Аламат разнес пол дома. Прелести родовых схваток не оставили его равнодушным. Если раньше он меня берег, то после этого стал носиться, как с фарфоровой. Но все страдания померкли и позабылись, стоило ему взять сына на руки. Малыш с пеленок научился покорять чужие сердца. Любой, кто видел его впервые, моментально подпадал под невероятное обаяние пронзительно синих глаз и очарование прелестной улыбки на точенном личике, обрамленном белыми, как снег, волосами. Ну, а мы с ломатом... Наслаждались каждой секундой новой жизни. Впереди нас ожидали долгие и счастливые годы в кругу семьи и самых близких надежных друзей.